Чак. Лайта всегда говорила, что до меня все медленно доходит, и это плохо. Я согласен, что медленно, но считаю, что это хорошо, потому что иначе я бы не знаю, что делал. А так шевелился, работал до девяносто девятого пота, в общем, не бился головой об топор и не бежал топиться в болоте, как положено подлинному аристократу. Нет во мне этой утонченности. На самом деле мы просто пили три дня. Я почти только пил, а ребята в основном отъедались и с этого хмелели. И дрыхли потом так, что штукатурка осыпалась. Я старательно не думал о том, что еды у нас совсем немного, и если растягивать, хватит меньше, чем на месяц. Поэтому можно не думать о дровах, их больше, чем на месяц, и о воде. Ручей рано или поздно замерзнет, но начало свое он берет из незамерзающего ключа, полкилометра от дома. Надо чем-то себя развлечь. Богатые, знаю, себе специальные такие полые колеса заказывают, чтобы в них бегать, а то кровь застывает. Я еще помню, дока Мора спрашивал, зачем в зале, где гимнастические снаряды и гири, еще и такие здоровенные колеса. Он объяснил, и я, честно, тогда не поверил, пыхтеть ворочать, когда вот вышел из двери и беги куда хочешь. Оказалось, правда, чудные твари эти люди. В общем, на четвертый день пить уже как-то не особо хотелось, а думать о вещах важных тем более. И я подумал, а не сходить ли мне к скалам и не подстрелить ли козочку? Они пока еще здесь бегают, а с холодами куда-то пропадают. Артельная ружьишка так и лежала в кладовке, завернутая в прорезинку. Хищники его не заметили и не тронули. Я еще подумал мельком, а не поможет ли нам ружьишка продержаться зиму? И понял, что нет, не поможет. Скоро здесь не на кого будет охотиться, даже волки уйдут, они-то самые умные. В общем, задерживаться нам не стоит. Перевели дух и к обжитым местам, а то ведь закроют снегом перевалы, и что тогда? Есть, конечно, и другой путь, через долину наискосок к заброшенному горскому поселению Казлду. От него дорога идет ущельями и выводит куда-то в фермерские места. Наши фуражиры по ней катались, пока там республиканцы заставу не поставили. Но по этой же дороге, я думаю, ходят машины к лагерю, в котором сидели князь и архи, и это делает наш поход еще более сомнительным, чем через закрывшиеся перевалы. Думая об этом, я развернул ружье, проверил замки, сунул в карманы несколько патронов, повесил на пояс большой нож и кусок веревки и потопал на охоту. скал у нас тут рукой подать, шагов сто, но чтобы чего-нибудь сохотить, нужно, конечно, уйти подальше, километра на два. Я и ушел. Снег лежал пятнами. Этого я никогда не понимал и до сих пор не понимаю, почему так. Земля вроде везде одинаковая, но вот тут он тает, а тут лежит. Ерунда какая-то. Под скалами снега вообще не было, сплошной мох. Идти удобно, не скользко, мох слегка пружинит. Я сосредоточился на этой вот приятности хождения. Охотник из меня, конечно, тот еще». Я шел себе, глядя только под ноги и помахивая незаряженным ружьецом, когда на меня буквально свалилась коза. Не на голову, но в шагах в пяти. Видимо, они там наверху следили за мной, и вот эта дура соскользнула. Я стал заряжать ружье и рассыпал патроны. Пока подбирал, пока заряжал. Нет, нет, коза не убежала. Она задергалась, но как-то беспорядочно а потом вообще завалилась на спину ногами вверх, из нее посыпалось дерьмо. Я сообразил, что сейчас она отдаст концы, и тогда на вкус мясо будет довольно противное. Поначалу мы на них петли ставили, так вот, мясо застреленной козы очень вкусное, а попавшей в петлю сильно так себе кровью отдает и сколько не вымачивай, не помогает. Поэтому я подскочил к дуре и быстро перерезал ей глотку, пока не померла сама. И тут мне стало дурно. В первый момент вообще подумал, что соленый дядька подкрался. У соликопов от избытка соли в возрасте кровь в голову часто бьет. Кого насмерть, а кого и парализует. И вот этого мне и сильно не хотелось бы. В общем, в глазах то красно, то черно, и руки-ноги не подчиняются разумным требованиям. Впрочем, требований-то и нет никаких, мозг молчит. Потом что-то в него стало пропихиваться, но будто загустевший мед из бутылки вытряхиваешь. Одна мысль ни о чем, потом еще одна такая же, полмысли, а потом я все-таки встал. Ко мне подходили три волка. В башке плыло, в глазах мелькал уже полный яркошар, Но на танцах такой, обклеенный зеркалами, шар под потолком вращается, а в него из цветных прожекторов светит. В общем, у меня еще хуже было. и Еще стало вдруг жарко, и не просто жарко, а как в огне. Но волков вижу и на ногах стою. А они подходят еще на пару шагов, которые в центре в глаза смотрят и щерятся, а боковые меня медленно обходят, а сами как бы ни при чем погулять вышли. Вот одному из них ей влепил в бочину крупной картечью, девять картечин всего в патроне. Башка у меня едва не взорвалась. В которого я попал, он подскочил и сразу на бок и задергался, а который в глаза смотрел, он присел и вот сейчас кинется. Но я не то что вижу, а угадываю, что третий волк повернулся и дал стрекача, и это, видимо, вожака подломило. Он повернулся и потрусил, оглядываясь через плечо. Я хотел выстрелить ему вслед, но забоялся истратить патроны и оказаться безоружным. Просто вел стволом в его сторону, пока он не слился с природой. Тут я понял, что голова у меня ясная, в глазах чисто и только болит все, как после хорошей драки. «Ну что?» Подтащил я козу к ближайшему дереву, веревкой задние ноги обвязал, да через сук подтянул, чтобы кровь стекала. Она все еще лилась, значит, я с волками бился хорошо, если минуту. Нет, меньше минуты. Просто показалось, что долго. Оно всегда так бывает. Оставил я козу стекать, а сам подошел к волку. Они мне сразу странноватыми показались, эти волки, а теперь я понял, почему. Во-первых, цвет. Не серый с переходом в белый, а какой-то пустынный, песчаный, с оттенком ржавчины. Во-вторых, непропорционально здоровенная башка и, наоборот, недоразвитая усохшая задняя часть. Я пялился на него, потому что вдруг понял, что видел такое, но где и когда. Вспомнил в гимназическом учебнике истории, когда... Про совсем древних людей речь шла. Там были фотографии наскальных картинок. И вот одна из них — это точно такой вот волк с огромной башкой, зубастой пастью и маленькими задними ножками. И фигурки людей вокруг, которые ему этому волку что-то подносят пожрать. Набил я трубочку, закурил, да так и сидел над этим волком, о чем-то напряженно думая. Не знаю о чем. Между делом вспомнил, В армии нашей служили и горцы, разведчиками-проводниками, и среди них бывший шаман. Ну, то есть, какой бывший? Изгнанный. Племя имеет право изгнать шамана, если он что-то не то шаманит. А вождь всегда может настроить племя на нужный лад. Так и оказался наш. Как же его сокращенно хима, а полностью... Нет, не вспомню, ну и ладно. Так вот, рассказывал этот фельдфебель хима, Проверование своего племени, что Саракш они считают царством мертвых, оно так у них и называется — Царакч. Мир живых — то место, где племя имеет счастье проживать, не покидая его, отделен от Царакча водой, кажется озером. Ну, знаете, эти горные озера, длинные и узкие. Умерших сажают в лодку и отправляют через него, причем хитрость имеется. Если вокруг озера идешь — то в мире живых остаешься, а вот если плывешь по воде, то почти наверняка попадешь в царакч, хотя вроде бы ступаешь на тот же берег. Объяснить это нельзя, надо просто запомнить. Иногда живое, обычно по пьяни или переев грибочков, а с грибочками горцы всегда дружны были, тоже попадал в царакч. Тогда родные попаданца скидывались всякими ценными предметами и просили шамана, чтобы... Сходил и вернул Разгильдяя. Шаман не всегда соглашался, но если соглашался, то тоже плыл в Царакч. Там он искал этого живого. Собственно, найти его было не слишком трудно, потому что у живого в Царакче делалась черная голова, и он обо всем забывал. Когда шаман его находил, то он старался его вернуть, а сделать это можно было только одним способом — победив в схватке. Но если шаман проигрывал то оба оставались в царстве мертвых навсегда. Еще в Царакче жили страшно могущественные собаки-шаманы, умевшие убивать и покорять силой мысли. Самое страшное могло случиться, если бы такая собака покорила шамана и вместе с ним вернулась в мир живых, потому что тогда бы она смогла сделать так, что весь мир стал бы существовать только в ее воображении. Так, собственно, и произойдет когда-то, и это будет концом одного мира и началом следующего. Говорю же, с грибочками у горцев все хорошо обстояло и даже замечательно. Чего я об этом вспомнил? Не вспоминал, не вспоминал, а тут на тебе. Как бы об остальном не начать вспоминать? В общем, посидел я, потом ободрал козу, трибуху выбросил всю целиком — Даже печенку доставать не стал, мясо привязал к палке и потопал к дому. Вымотала меня охота, а ведь сегодня надо решить, что делать дальше, потому что край. И как же мне тошно от всего от этого. Нет, не тошно. Какое-то другое слово должно быть. Страшно, наверное. Будь я один, рванул бы себе в казулду. Не может же быть, чтобы вдоль многоезжей дороги людей не было. Ну, прошел бы через долину впервой, что ли? Но князю туда нельзя, если разобраться. Князю можно только в пандею, потому что у нас его скрутит в миг. Беглый, беглый, жалкий взад, да с штрафным сроком. Сехи вообще непонятная история. Беглый, да еще и архи. Трудно скрыть, выговор явно не наш. До первого деревенского особиста и все. Беглый, беглый, архи, архи к стенки. Тут даже фальшивые документы, которые могли бы, скажем, выручить князя, не выручат. Хотя обзавестись ими было бы правильно. Но туда, где это можно сделать, еще нужно попасть. Дойти, пешочком, потому что машин у нас теперь нет. Да и заплатить за документы нечем. Нет у нас ничего, голье, сплошное галье. Я знал, что Рук, еще до того, как попал под утюг, спроворил себе где-то недалеко от тропы тайничок. Но что у него там лежало, а тем более где тайничок находился, знать мне было не дано. Можно поискать, конечно, но это и опасно и чревато тем, что опоздаем. Только вот к чему. Показался за кустами дом. Дым над трубой, проснулись деточки, Я вышел на открытое место и обомлел. Перед домом стояли четверо. Пот заливал мне глаза, и я не мог их протереть, руки заняты. Вон тот, конечно, князь. Он облюбовал себе длинный до пят брезентовый дождевик, выцветший и поскрипывающий на сгибах. И он меня заметил, поднял руки и помахал. И все, конечно, оглянулись и стали на меня смотреть, как я иду и волокую мясо, и никто не побежал помочь. Я был в шагах в пятнадцати, когда до меня вдруг дошло, что пришлые двое — это охотники-горцы, причем, похоже, пандейские горцы, наши свои лица уже давно не татуируют. Вот смех. Весь сезон тут никого не было, вообще ни души, а теперь как касса в день получки. Бандиты, беглые каторжники, нарушители границы — Я положил мясо на стол, обмыл и вытер руки, и только после этого подошел к гостям. И понял, что забыл, как их правильно приветствовать — хау или не хау. Потому что у каких-то так, а у каких-то иначе. Рискнул и сказал «не хау». Они ответили и протянули руки кулаками вперед. Я им чисто символически по кулакам постучал. Все было исполнено правильно, и теперь я тоже мог участвовать в беседе. «Мой брат Чак», — князь сделал приветственный жест в мою сторону, — «великий охотник». «Перестань», — сказал я, — «я самый простой охотник. Гости, я накормлю вас через полчаса, а пока пусть мой брат развлечет вас беседой, может быть, даже мудрой беседой». «Это воин Буску», — сказал один из охотников, вроде бы постарше, — «а я его отец». «Буску хочет спросить простого охотника от Чака», Не встречались ли ему сегодня желтые волки с круглыми головами? У горцев есть такая манера перекладывать друг на друга ответственность за вопросы. Не знаю, откуда это у них. Так-то они все ребята прямые, как брусья. «Да», — сказал я, — «встречались». С ними надо или говорить открыто, или плести такие кружева, что сам потом не выберешься. «Трое», — добавляю, — «двое ушли». И вот тут я первый раз в жизни вижу, как у горцев делаются круглые глаза. Ну, коротенько рассказываю про встречу на охоте, и, кстати, во время рассказа понимаю, что козу со скалы эти волки избросили, сбросили, скружив бедняжке голову, а я у них, получается, отобрал законную добычу. Ну, так им надо было сразу и сказать, а не буром переть». На середине моего короткого рассказа Буску сорвался и бегом понесся по моему следу, кажется, принюхиваясь. А я бы не удивился. Баню мы еще не топили. Тут я вспоминаю, что хоть птички малые песни поют и с них сыть имеют, но мы-то не птички, хотя и жаль временами, что это так. Извиняюсь и иду резать мясо, заодно, подмигивая архи, пойдем, мол, поможешь. Пусть князь со старшим горцем наедине потолкуют. Мясо я заделал по самому простому способу – ломтями на решетке над углями. Углей в жаровне было полно, и под крышкой они даже не промокли. Вздуть их заново оказалось делом пяти минут. Эхи по моей команде подбрасывал на них ароматные веточки, и это было взамен специй, которые кончились уже месяц назад. Есть еще свеженабранный пастуший перец, но эта травка сильно на любителя – Как по мне, то в ней одна только горечь. Мясо начало давать сок, я перевернул ламти, и тут вернулся Буску. Он волок шкуру в одной руке и череп в другой. Старший охотник на шкуру не взглянул, а череп осмотрел со всех сторон. А потом развернул к себе глазницами и стал что-то говорить, на распев, я не слышал. Наконец мы уселись за стол. Я знаю, как пьют горца. Разбавляют любое крепкое ключевой водой раз так в десять. Но сейчас они лишь символически капнули воды в свои стаканы и на два голоса спели застольную хвалебную песню. Это значило, что мы просидим долго. Получилось до вечера. От козы осталась только передняя половина. Я улучил момент, когда гости отошли к дереву и спросил князя. Договорились о чем-нибудь? Да, сказал князь. Они нас проведут. К себе? В племя. Там проживем до весны. А дальше видно будет. В мир живых, значит. Это года за три до последней революции, а меня как раз в выработках помяло немного, и я валялся в больничке, приехала к нам в город медицинское столичное светило. Что-то оно там в мозгах умело поправлять. Говорю «оно», потому что не понять было, мужик это или лысая баба. Ну и меня заодно «оно» осмотрело и со мной побеседовало. И сказала, что я могу завербоваться в смотрители маяков или в высокогорных метеостанций, получка втрое против Соликопской, полгода на работе, полгода дома. Что я типа идеально для такой работы подхожу, поскольку у меня психика сверхустойчивая, и одиночество меня ни на что плохое не сподвигнет. Ну, я подумал-подумал, да даже Лайте ничего не сказал, потому что как я буду полгода без нее и детей, даже представить не мог. Ничего эти мозгокопатели в людях не понимают, по большому-то счету, а оно все вон как обернулось. И меня по полгода дома нет. И нет, не сейчас». Я к тому, что Эхия, островитянин который, он еще лучше меня для всякого зимования был приспособлен, причем не обязательно одиночного. Классный компаньон. И вот здесь он, и в то же время под руку не суется, не мешается, что нужно делает сам, чего не нужно не делает. Может говорить, может молчать. То есть, наверное, если кто-то сумеет озвереть в его компании, Значит, он и сам благополучно задвинется без посторонней помощи. Хороший мужик даром, что архи. Да. Досидели мы тогда допоздна. Гости наши у костра остались ночевать, и не потому, что мы такие сволочи, а просто им без шамана в неизвестном доме спать нельзя. Шаман должен проверить и разрешить, или там не разрешить, или беседу с духами место провести. В общем, круг охотники... Нарисовали и улеглись. Мы им еще шкур подбросили. Сами только легли. Как меня эхи будет, и я вижу, палец к губам прикладывает и за собой манит. Выходим на крыльцо. Чаки говорит, послушай, ничего не слышишь? Я с просонок не сразу понял, что нужно слушать, потом дошло. Тишину. Кивнул, глаза закрыл, слушаю. Тихо. Ну, в ушах пыхтит, ну, ветер где-то в скалах над головой погуливает. И я думал, что все, сейчас скажу тихо, мол, как вдруг. Вот на самой тонкой ниточке, на самой границе слышимого вдали, вроде как металл звякнул. Потом еще раз. Я посмотрел на эхи, а он на меня. Можно было ничего не говорить. Мы слышали одно и то же, а об одном и том же подумали». Я пошел будить князя, а заодно и надеть штаны, без штанов было сильно зябко. — Вставай, — сказал я, — солдаты. Он молча спрыгнул с койки и зашуршал одеждой. Я нашарил один свой сапог и не мог найти второй, тогда я зажег лампу. Ровно в этот момент что-то стукнуло на крыльце, я оглянулся, дверь распахнулась, вперлись две оскаленные собачьи морды и поверх них три или четыре автоматных ствола. Я как стоял с сапогом в руках, так и замер. «Лечь руки за головы!» Легли, голова к голове, я шепнул, «Ты старатель!» Не знаю, услышал ли князь. Руки мне быстренько и беззлобно заломили за спину, стянули ремешком, подняли за плечи, посадили на койку. В дом набилась прорва народу, собаки молча сопели. Я окинул взглядом людей все рядовые, один штаб-ротмистер, Грязные, осунувшиеся, только что из болота. «Как там, интересно, наши горцы?» Князь тоже посадили на койку, и к нему офицер обратился первым. «Кто вы?» — князь откашлялся. «Старатели мы, братья. Меня Дину зовут, а это Чак. Морс и фамилия. Не врать мне!» даже взвизгнул. «А кто врет?» — сказал я. «Спросите в Бештаоне, нас там каждая собака знает. Какие вы старатели? Старатели уже неделю назад убрались». — Офицер, — говорю я, — не неделю, а четыре дня назад. И не убрались, а почикали нас хищники. Мы вот с брательником в долине на ночь застряли из-за тумана, потому и уцелели. Пришли, а тут все. От дома направо полсотни шагов пройдите, проверьте, земля еще дышит. Там они все лежат. — Хищники, — говоришь? — Так точно. Людей перебили, пушнину забрали, машину увели... Вот ломаем голову, как самим выбраться. Ладно, проверим, что вы застаратели. Еще посторонние здесь были. Вчера двое горцев приходили. Чего хотели? Каких-то дивных волков выслеживают. Горцы, сказал офицер. Нет, это вряд ли. Короче, тут неподалеку экспедиция научная расположилась, так кто-то проник в расположение и похитил врача, да заодно ее адъютанта зарезал. «То есть врач женщина? – спросил князь. «Женщина, да, видели?» «Нет, не пришлось». «А следы, что к нам привели?» — князь кивнул на собак. «Не ваше дело. Пойдете с нами, там во всем разберемся». «Дайте хоть вещички собрать», — сказал я. Впрочем, вышли мы все равно утром. Вместе с солдатами, оказывается, пришел еще штатский, который очень заинтересовался нашей кладовкой и долго по ней лазал с какими-то приборами, Что этот штатский из себя представлял, я понять не смог. То ли он мазурик, то ли из контрразведки, но в любом случае мы с князем его не интересовали, а интересовало только то, что в кладовке хранилось. Журнал добычи хищники прихватили с собой, а у нас же не принято спрашивать, что за пушнину сортельщик приволок, это только старшим положено было знать». То есть не то, чтобы совсем нельзя об этом говорить, а так, дурная примета, удачи не будет. То-то сейчас удачи привалило. В общем, расписал я Мазурику, как бы на пару с князем вспоминая, а я сказал, что мы, считай, всегда вместе ходили, какую пушнину удалось за сезон добыть. Князь что-то добавлял от себя. В общем, получился список довольно длинный, но без редкостей. То есть при продаже все это едва бы покрыло затраты, а ведь надо еще и семью кормить. На это Мазурик и указал пальцем. Да говорю, провальный сезон, но жена еще и учительствует, так что концы с концами сведем как-нибудь. Ну и с прошлого сезона кое-что осталось. И князь добавляет, а гори оно все, баранка прокормит. И потом не все ли равно, какого и насколько мы добра натаскали, когда раз и все увели подчистую. Мазурик напирает, ну а могло быть так, что какую-то редкость приволокли? Я говорю, наверное, могло, да только вряд ли, потому что тогда не было бы разговоров о продлении сезона, а они были. Солдаты тем временем раскидали могилу, что-то выяснили, снова закидали, офицер велел нам с князем руки развязать, но глаз не спускать, особенно когда нас выгуливать выводят. Мы, ясное дело, гуляем, поводы для подозрений не подаем, только по сторонам смотрим. Горцы ушли бесшумно и быстро, но шкуру с черепом прихватили, а вот куда сумел зарыться эхи, так что его и собаки не учуяли, я так тогда и не понял. Потом только узнал, что он запрыгнул на крышу продуктовой кладовочки, это была такая отдельно стоящая будка на невысоких сваях, и распластался по ней, Как его не заметили, я не понимаю, но факт остается фактом. Наконец, тронулись. Снег, надо сказать, довольно сильно просел за прошедшую ночь, наверное, потеплело. Вокруг все было истоптано, но вблизи столбов я увидел цепочку волчьих следов. Подошел из темноты, столб оросил и ушел. Хотел я сказать офицеру, что надо бы соблюсти обычай, но почему-то не стал, не знаю почему». Вели нас с князем порзень, разговаривать не давали. Прошли мы кое-как гать, выбрались на твердое, миновали пирамидку, привал две минуты, сейчас надо было искать тропу, уходящую вправо, а там разбираться с вешками. Но офицер почему-то показал прямо, капушки ржавой рощи. Что странно, Мазурик их, который, похоже, стал теперь проводником, согласился с направлением и пошел первым. Следом на небольшом расстоянии один солдат, за ним князь, за ним два солдата, потом я, за мной штаб-ротмистер, за ним еще пятеро солдат. Все что-то тащили, только мы с князем двигались налегке. Но куда же мы идем? Я представил себе план местности, и получалось, что впереди будет опушка леса, потом болотца, которое надо будет огибать, Дальше странное место, которое многие у нас полагали остатками деревни. В траве там были прямоугольные и квадратные проплешины как раз в размер фундаментов. Другое дело, что никаких фундаментов там не было. Такая же земля, как и рядом, где все росло достаточно буйно. А потом совершенно непроходимое поле каменных обломков. Мы туда изредка ходили за пушниной, хотя место считалось бедноватым. Но с точки зрения... Попасть куда-то — это был тупик, то есть можно было уйти еще левее, но там начинались места по-настоящему опасные, о чем я и сказал офицеру. Он велел мне заткнуться и идти, куда ведут. Так мы миновали рощу, миновали проплешины, стропы их было хорошо видно, снег на них лежал и не таял, и вышли к краю каменного поля. Глыбы здесь попадались самые разные — И размером с городские дома, и поменьше, и куча обычных булыжников. Между большими камнями можно было протиснуться, через камни поменьше перебраться. Но чем дальше, тем труднее было протискиваться и перебираться, а потом вдруг нападал неясный страх. И это был не страх заблудиться, хотя и стрелка компаса крутилась, как хотела. И звуки приходили отовсюду сразу, и метки, которые ты оставлял на камнях, вдруг становились неприметными. Нет. Наваливалось чувство, что все кончено, что ничего больше не будет, что надо сесть и помереть. И ты, конечно, потихонечку сдавал назад. В общем, редко мы совались в эти камни и никогда в одиночку. Разве что Руг. Он все-таки странный был. С километр мы прошли по кромке поля, обходя отдельно лежащие глыбы, А потом проводник притормозил, и офицер дал команду на привал. Солдаты охотно побросали вещмешки, мешки, повалились на землю, задирая ноги, защелкали портсигарами. Я хотел подойти к князю, но его конвоир выставил автомат. «Назад, не положено!» «Предупреждать надо», — сказал я, и повернулся спиной, достал кисет, стал набивать трубочку, закурил, позвал. «Командир!» — что, — оглянулся штаб-ротмистер. Здесь нехорошее место для отдыха. Подземные молнии случаются. Он чуть не подпрыгнул, будто я сказал змеи. Даже посмотрел под ноги. Потом подозвал проводника. Ну, я и проводнику то же самое сказал, что вот буквально на этом месте в прошлом сезоне двух старателей убило. Магу-шарманщика и второго новенького не запомнил имени. Проводник тоже посмотрел под ноги, головой покачал, ушел молча. «Что это он?» — спросил я. Офицер не ответил, посмотрел на часы, скомандовал конец привала. Солдаты, стараясь не ворчать, стали подыматься, выбрасывая окурки. И скоро, вытянувшись в колонну по одному, наш маленький отрядик двинулся в ничем не примечательный поход между ничем не примечательными темно-серыми замшелыми глыбами. Входя туда, я оглянулся — Позади вроде бы никого не было, но я почему-то знал, что там обязательно кто-то есть. Я достал из кармана кисет и стал на ходу по щепотке сыпать себе под ноги табак. Не знаю, зачем я это делал. Сбить волка со следа? Может быть. Проводник явно знал эту дорогу, потому что мы шли без заминок, разве что притормаживали перед особо узкими проходами. Может быть, потому что я шел не один, томление и страх, хотя и возникли, однако как-то не оглушали совсем, не лишали сил и воли. Может быть, эта дорога была, ну, более безопасной, что ли. Все равно, конечно, давило, было паршиво, было тоскливо, и временами казалось, что мы заблудились и никогда отсюда не выйдем. Но это можно было перенести. А потом вдруг отпустило, почти сразу. Это было похоже на то, как будто с головы сняли мешок. Сразу захотелось радостно завопить. Через минуту вдруг идущий передо мной солдат остановился, как вкопанный. Я откнулся в его вещмешок, но он даже не обернулся. Офицер протиснулся вперед мимо меня. Что-то там происходило. Я посмотрел вверх. Там была узкая щель, через которую виднелась полоска неба. Небо было не очень обычным, красноватым, В узкую, темную, косую полоску. Я такое видел несколько раз тут в долине перед ураганами. Если ураган накроет нас сейчас, можем и не выжить. «Завяжите им глаза», — бросил офицер, возвращаясь. «И сами поспокойнее». «Повернись», — ткнул меня в спину идущий за мной солдат. В руках у него был шарф. «Зачем?» — спросил я. «Чтобы с катушек не слететь». «Слушай, да я... Давай, давай». Было понятно, что мое мнение его не интересует. И не такие орать начинали, а нам это сейчас ни к чему. И замотал мне глаза вонючим шарфом. Ну и ладно. Дальше меня повели на буксире. Пригибая мне голову, чтобы я не вмазался в свод, поворачивая вправо-влево, придерживая, потом, даже ничего не видя, я понял, что мы выбрались из каменного лабиринта и идем по достаточно открытому месту, Ветер был порывистый, но теплый и не сильный. Раза два я спотыкался, но меня успевали поймать. Шарф немного сполз, и краем глаза в щелочку под бровью я видел, что вокруг бушует холодное багровое пламя. Шли, наверное, сейчас, час, хотя не знаю, чувство времени у меня так себе. Вдруг ветер прекратился, пахнуло сыростью и гнилью, а чуть позже затхлым теплом, как от кучи преющего сена. Когда-то в таком преющем стоге нам с лайтой пришлось просидеть трое суток, пережидая облаву. Стоп! Шарф с меня сдернули. Вокруг было темно, но не как ночью, а как в подземелье. Вялые пятна света скользили по стенам. Я не сразу понял, далеко или близко. Потом... Луч направили на меня, хорошо, что не в глаза. — Как тебя, Чак? — мистер нарисовался передо мной. Я угадал его по голосу и силуэту. — Сейчас пойдем в темноте. Под ногами тут ровно. Не пытайся отстать. Заметим и пристрелим. — Не пристрелим тебя, пристрелим брата, ясно? — Так точно, — отозвался я. — Где служил? — неожиданно спросил он. — В гражданской обороне, — сказал я. — Ха! А отзываешься, как кадровый. — Так нас же тоже дрючили по полной, господин штаб-ротмистр. Отставить, — скомандовал он, — надо полагать себе. Порядок движения прежний по одному шагом марш, и мы двинулись куда-то в гниловатую теплую темноту.